Когда спасатели поняли, кто просит помощи, и узнали, что слитки до сих пор на борту, они сообщили нам, что немедленно высылают на выручку адмиралтейский буксир. Это было 16 мая. Эфир буквально гудел, нас забрасывали радиограммами. Торговая палата, пароходная компания «Кельта», владельцы «Триколы», «Адмиралтейство» и практически все газеты. Когда мы пришвартовались в Обани, за историю о Триколе предлагали уже три фунтов стерлингов, Однако киностудия готова была заплатить две только за преимущественное право экранизации. Стоя на ржавой палубе посреди пустого необузданного моря, мы никак не могли осознать, что нас сейчас говорит вся нация. Думается, дело было не столько в нас или в том, что судно... Затонувшая год назад вновь оказалась на плаву сколько в полумиллионе фунтов в серебре На причале путь нам преградила стена газетчиков, фотографов и чиновников. сэр филипп кельт, председатель правления пароходной компании прилетел встретить нас, а в первом ряду толпы стоял отец дженни. Тем же вечером Когда поток вопросов иссяк, и все мы выступили с пространными заявлениями, нас отпустили. Берт, Ян Зеленский и кот погибшего Кока отправились поездом в Лондон. Дженни, ее отец и я провожали их. С нами было человек двадцать газетчиков. Раздался свисток. — Ну пока, дружище, — сказал Берт, На дознание встретимся. — И с вами, мисс. Он подмигнул нам, поезд тронулся, и Дженни, подбежав к вагону, поцеловала Берта. Защелкали фотоаппараты. Он помахал рукой и крикнул «До встречи!» «И спасибо за прекрасное путешествие!» Вечером после обеда мы с Дженни вышли к заливу. Над Бен Круаханом стояла почти полная луна. Смутно виднелись громозящиеся друг на дружку холмы. Вода залива была похожа на кованное олово. Мы молча прошли по дороге за Коннельский мост к крошечной бухточке под замком Дунстанфнейля. Теперь тут не было стоящего на якоре суденышка. Над спокойной водой возле оконечности косы возвышался маленький островок Айленмор. мор Дженни заплакала. Я молчал. Я уже решил, что потрачу часть призовых денег на постройку Айлен Морд 2. Это будет мой свадебный подарок Дженни. Конец озвученной книги.